Глава 274. Философия Розенкрейцеров. Через свои желания вы привлекаете к себе жизнь. Вокруг вас существует ментальная атмосфера, которая влечет к себе все, но не в равной степени. Эта атмосфера есть проявление ваших желаний. Она также проявление ваших страхов, которые являются негативной стороной желаний. Это две стороны одной монеты. Помимо ваших осознанных желаний, существуют желания и страхи неосознанные. Вы также притягиваете к себе людей и события, образующие ткань вашей жизни. Поступок есть не что иное, как воплощенное желание. Мы не можем освободить себя, не развязав эмоциональные узлы прошлых и текущих ситуаций. Макс Гендель, Космогоническая концепция Розенкрейцеров Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».